Семьсот пятьдесят восьмое. йоги Теперь у нас забота о том, как удержать вас от ошибочных действий, могущих изменить всю вашу судьбу. Выбор направления, конечно, решает ваше будущее, если сделан он сознательно и добровольно. Непротивление не есть решение вопроса. но отдача свободной воли своей во власть воли чужой и обстоятельств. Раз волю свою чему-то и кому-то отдавший отдает себя во власть сил посторонних, вне его находящихся. На что же может рассчитывать отдавший только на милость людей и обстоятельств, завладевших его волей? Он будет с ними, но не с нами. И диктовать ему следствия будут они. И с диктатом следствий придется считаться. Свободы не будет.